Глава четвертая. Примерского вам праздничка. Джош стер с лица слезы, поглубже вдохнул и направился по дорожке к дому. Его еще потряхивало от живой картины «Санта получает лопатой по горлу». Но он уже начал понимать, этого маловато, чтобы отменить неприятности. Мамочка первым делом спросит «Ну и что же ты делал на улице так поздно?» А тупица Брайан. Который Джошу даже не настоящий отец, а лишь тупой мамин приятель, скажет «Ага, Санта бы, наверное, до сих пор был бы жив, если бы ты не засиделся у Сэма». Поэтому на самом крыльце Джош решил, что лучше всего разыграть полную истерику. Он чаще задышал, выдавил из глаз пару слезинок, отрепетировал неплохой всхлип с подвывом и распахнул дверь. втянув в себя сопли с таким звуком, будто у него в горле взорвался карбюратор. И сразу же рухнул на коврик, испустив даже не вой, а полновесную пожарную сирену. Ничего не произошло. Никто не сказал ни слова, никто не прибежал на зов. Поэтому Джош вполз в гостиную, волоча за собой по ковру красивый оптоволоконный кабель слюней с нижней губы и сопливо гнусавя. «Мабочка!» Он знал, как прекрасно это выдергивает взрыватель из ее дурного настроения и вооружает на защиту его от тупицы Брайана, для манипуляции которым у него не было волшебных заклинаний. Однако никто его не окликнул, никто не прибежал, и тупица Брайан вовсе не валялся на диване, словно гигантский сонный слезняк, каковым он, по сути, и был. Джош сбавил обороты. «Мам!» В голосе остался только легкий намек на всхлип. Готовый разразиться во всю мощь, едва она ответит. Джош зашел в кухню. На маминой железке мигал огонек. Джош вытер нос рукавом и стукнул по кнопке. «Привет, Джоши!» — сказала мама своим бодрым, переутомленным голосом. «Нам с Брайаном пришлось идти ужинать с закупщиками. Макароны с сыром под фольгой в морозилке. Вернемся к восьми, делай уроки. Будет страшно, позвони мне на сотовый. «Джош не поверил своей удаче!» Глянул на часы в микроволновке. «Всего семь тридцать. Отлично! Свободы!» как у эльфа из сказки. Ага, тупица Брайан срастил деловой ужин. Джош выдернул из холодильника полусфабрикованные макароны с сыром, сунул вместе с коробкой в печку и ткнул в установку времени. От них не нужно даже пластик отдирать, как велят. Если долбать их радиации прямо в коробке, пластик сойдет и так. А макароны по всей камере не разлетятся, картон остановит. Вообще непонятно, почему в инструкции так не взяли и не написали. Он вернулся в гостиную, включил телевизор и плюхнулся перед ним на пол, дожидаясь, когда микроволновка запищит. «Может, Сэму позвонить?» — подумал он. «Рассказать ему про Санту?» Только Сэм в Санту не верит. Говорит, что Санту придумали Гои, чтобы не сильно расстраиваться от того, что у них нет миноры. «Фигня, конечно». «Гоем — это такое еврейское слово, — объяснил Сэм, — значит, девчонки и мальчишки. Никакая минора не нужна, им нужны игрушки». Сэм так сказал просто потому, что злится. Вместо Рождества ему отчекрыжили кусок пички и назвали «мазилой» в придачу. «Да, тобой быть фуфлова», — сказал Джош. «Мы избранные», — сказал Сэм. «Не для футбола же». «Закрой пасть!» «Сам закрой пасть!» «Нет, ты закрой пасть!» Сэм был Джошевым лучшим другом, и они прекрасно ладили. Но что Сэм понимает в убийствах, особенно в убийствах таких важных персон? В подобных ситуациях полагается бежать ко взрослым, в этом Джош был больше, чем уверен. «Пожар!» «Друг поранился!» «Нехорошо потрогали!» Надо пойти и сказать взрослым, родителям, учителям или полицейскому, и никто не будет на тебя злиться. Но если ты застал маминого приятеля в гараже, когда он поджигает себе факел из газов после сосисок с чили и пивом, полиция о таком знать абсолютно не желает. Джош этот урок выучил на собственной шкуре. По телевизору началась реклама. А Джошевы макароны с сыром — еще дрейфовали по микроволнам, поэтому он раздумывал, набрать 911 или помолиться. И он решил помолиться. А делать это, как и звонить по 911, следует не абы как. Например, богу наплевать, проведешь ты своего бандикута через пятый уровень в PlayStation или нет. И если попросишь помощи на этом фронте, «Бог тебя с хорошей точностью проигнорирует, когда помощь нужна будет по-настоящему. Например, перед диктантом или если у мамочки найдут рак». Джош прикидывал, что это примерно как минуты в сотовом телефоне, но на сей раз, похоже, ситуация действительно чрезвычайная. «Отец наш небесный!» — начал Джош. «По имени Бога называть никогда нельзя, это вроде как заповедь такая или типа того. Говорит Джош Баркер». индекс девять три семь пять четыре калифорния хвойная бухта вустерская улица шесть семьдесят я сегодня вечером видел санту это очень здорово и спасибо тебе за это большое но потом как только я его увидел его убили лопатой поэтому я боюсь что теперь у нас не будет никакого рождества а я вел себя хорошо ты сам это увидишь если прочитаешь список санты поэтому «Если ты не против, сделай, пожалуйста, чтобы Санта снова ожил, и все у него с Рождеством получилось!» э, «Нет, нет, нет, как-то слишком себелюбиво. Поэтому Джош поскорее добавил, «И счастливой Ханнаги тебе и всем еврейским людям вроде Сэма и его семьи мазила ты!» Вот, идеально, Джошу сильно полегчало.